не принимая деятельного участия в реальной человеческой жизни. И в этом плане происходят существенные сдвиги. Тринадцать лет тому назад, в совместной с Платоновым статье «С плохим настроением к врачу», опубликованной в литературной газете, мы доказывали необходимость создания системы психологической помощи населению. Сегодня же можно говорить о том, что такого рода система начала формироваться. Служба семьи, сеть кабинетов социально-психологической помощи и кризисных стационаров, психологическая служба вуза, набирают опыт работы повседневной помощи населению. Но это лишь одна сторона работы. Необходимо вместе с тем способствовать пропаганде тех психологических знаний, которые бы повышали устойчивость человека в критических ситуациях, вооружали его научно обоснованными способами борьбы с жизненными невзгодами. Критические ситуации в самом общем виде можно охарактеризовать как ситуации, порождающие дефицит смысла в дальнейшей жизни человека. Толстой в исповеди прекрасно показал, что утрата смысла жизни равносильна для человека смерти. Толстой в собрании сочинений в 20 томах. Москва 1964 Том 16, страница 94. Венгерский философ Анчел пишет После исчезновения разумных земных перспектив человек видит перед собой пустой горизонт, на котором единственной конечной точкой маячит лишь смерть. Анчел, мифы потрясенного сознания Москва 1979, страница 154. Мы не будем рассматривать историю развития взглядов на смысл жизни философской и общественной мысли, поскольку этому вопросу посвящены специальные работы советских ученых. Капранов. Нравственный смысл жизни и деятельности человека. Ленинград, 1975 год. Коган. Цель и смысл жизни человека. Москва, 1984. Фролов. «О смысле жизни, о смерти и бессмертии человека. Москва, 1985 Вопрос о смысле жизни человека – ключевая мировоззренческая проблема, имеющая ряд аспектов – философской, социологической, этической, социально-психологической. Как считает Коган, основным в данном случае является социологический аспект ибо он раскрывает зависимость смысла жизни от общественных отношений, в которые включен субъект, и показывает, что именно общественные отношения дают простор или, наоборот, тормозят осуществление жизненных целей. Уровни осознания человеком смысла своей жизни могут быть различными от самых общих представлений, приносить пользу обществу, до ясного понимания конкретных задач своей сегодняшней и завтрашней деятельности. Многие домарксистские философы рассматривали смысл жизни только как категорию сознания, хотя она в первую очередь характеризует деятельностно-практическую сущность человека. Человек сколько угодно может говорить о высоком смысле своей жизни, но судить о смысле его жизни можно только по его деятельности. «По каким признакам судить нам о реальных помыслах и чувствах реальных личностей?» «Понятно, что такой признак может быть лишь один — действие этих личностей», — писал Ленин. Ленин, полный собрание сочинений, том 1, страницы 423 и 424. Исторический опыт свидетельствует, что чем более общественно значим и осознан смысл жизни человека, тем более предсказуемо его поведение, тем более устойчив он в критических ситуациях. Современная психологическая наука различает четыре ключевых понятия, которыми можно описать критические жизненные ситуации. Это понятие стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Жизнь всегда богаче любых наших классификаций, и потому усмотреть четкую границу между этими понятиями удается далеко не всегда. Стресс, от английского «стресс», «напряжение».